Из госпиталя позвонили в самом начале 12-го. К тому времени Карелло уже успел связаться с Центральным архивом и попросил поискать, нет ли чего начальца К. Кларка, а также напечатал в трех экземплярах отчет о проделанной работе. В архиве ему пообещали перезвонить сразу же. Но до понедельника, думал он, ничего не дождешься, если только не подтолкнуть их сегодня же еще одним звонком. Наверное, и в госпиталь придётся перезванивать. В Америке, да как показывает опыт и во всём мире, ничего не добьёшься, если не позвонишь дважды, а после второго звонка не пошлёшь письма, а после письма не позвонишь через неделю в третий раз. Каролла подозревал, что так было и во времена древнего Рима. А когда варварские орды вторглись с севера и расселились по улицам городов, Сенаторы, путаясь в тогах и прижимая к груди вощеные дощечки с так и оставшимися без ответа письмами, бежали в страхе за свою жизнь. За ними поспешали, жуя на ходу резинку и не успев даже привести себя в порядок секретарши. — Восемьдесят седьмой, Карелло, — говорит полковник Андерсон из госпиталя Форт-Мерсер. — Да, сэр. Сержант Холлистер доложил, что вас интересует пациент, которым я занимался 10 лет назад. Так точно, сэр. Его зовут Джимми Харрис. Холлистер сказал, что его убили. Это верно? Да. Это весьма печально. Так что вы хотели бы узнать, мистер Карэлл? Вам это, наверное, покажется странным. Тем не менее, слушаю вас. Сегодня утром я говорил с его матерью, и она сообщила, что Джими мучили кошмары. А да, ну и что? Так вот, я хотел бы переговорить с кем-нибудь, кто в этом разбирается. А кошмарах? Да, в природе кошмаров. Видите ли, я хирург и к нервным заболеваниям никакого отношения не имею. До нас харис лечили и ещё в трёх госпиталях. Наша задача заключалась в том, чтобы подготовить его после тяжелейшего ранения к гражданской жизни. Рана была действительно очень тяжёлая, пришлось провести несколько операций. Но адаптацией к новой жизни занимались психиатры. Вот они-то, наверное, и могут вам рассказать о кошмарах. А не знаете, кто возглавлял группу психиатров? Полковник Кёнигсберг. А можно с ним переговорить? Он у нас больше не работает. Перебился в Вашингтон, в госпиталь Олтеррит. Попробуйте отыскать его там. Полковник пол минуточку, это он здесь был полковником. Сейчас, наверное, генерал-майор. Полковник Андерсон. А где могут быть архивы психиатрического отделения у вас в Форт-Мерсери? Ну, думаю, да. Если я подъеду сегодня днём, можно будет взглянуть. То да. Карелла посмотрел на настенные часы. Сейчас сов 2, не поздно. Прекрасно, я закажу вам пропуск. Ваше полное имя, пожалуйста. Детектив Стивен Карелла. К-а-р-е-л-л-а. Главный госпиталь находится справа от здания из красного кирпича. Это административный корпус. Как проедете через ворота, держитесь правее. там будет стоянка для посетителей. А прямо у входа приёмная. Секретарша скажет вам, как найти меня. Мой кабинет на втором этаже. По буду у вас в 2. Прекрасно, жду вас. Карелла повесил трубку, снова посмотрел на часы, а потом перевёл взгляд на стену, где висело расписание дежурств. Сегодня у майора выходной. Тем не менее, он позвонил ему домой. Подошла Сара Мейер и узнав его голос, взмолилась: "Нет, нет, ни за что". "А что? У него какие-нибудь дела? Мы идём на свадьбу". "В котором часу?" "Не задавай дурацких вопросов, Стив. Ладно, говори с ним сам". "А ни за что", сказал Мейер и едва взял трубку. "А я еду в Форт Мерсер". "А где это? Рядом с тюрьмой Каслвилл?" приятного путешествия. А кто женится-то? Помалыш Ирвин, твой племянник. Только теперь он вырос, можешь себе представить. Стив, извини, но я право не могу поехать с тобой. Мне ещё надо взять смокинг из химчистки. Ну хорошо. А в одно место ты хоть сможешь заехать по дороге? Эммер вздохнул. Эммер. Да-да, я здесь. А куда это? Сэбгросманн сказал, что под ногтями у Джеми Харриса обнаружили землю. Пройдись ещё раз по квартире. Ладно, может, он как раз закопал то, что искал убийца. А где же это можно закопать в городской квартире? Ты там никаких горшков не заметил? То нет. Хорошо, тогда посмотри сначала на подоконниках. И если горшков нет, спустись во двор. Может, там недавно что-нибудь закапывали? Самая работёнка для человека, который собрался на свадьбу. А когда она в 3:00, так у тебя почти 4 часа. Ну да, в полнавремя, чтобы покопаться во дворе, съездить в химчистку за смокингом, принять душ, побриться и отвезти семью на бульвар Адамса. А что ты забыл Форт Мерсери? Вот же в Михарисах были кошмары. И у меня тоже мэр отключился. Карелла улыбнулся и повесил трубку. И тут же телефон вновь ожил. Звонили из центрального архива. На Чарльза К. Кларка у них ничего не было. В квартире висело тяжелое безмолвие смерти. Кто-то вымыл мусор из кухни, но в комнатах все еще царил совершеннейший бедлам. «Кто интересно, займется этим», — думал мэр, переходя из комнаты в комнату. Нарисованный мелом на полу у холодильника силуэт отмечал место, где была обнаружена убитая Изабель Харис. Рано или поздно кто-нибудь вымоет пол на кухне, сотрёт мел и пятна крови на линолеуме. Рано или поздно кто-нибудь арендует эту квартиру. Однажды новый жилец между делом заметит, что в этой кухне было совершено убийство. Бедную женщину нашли вот здесь. у холодильника с перерезанным горлом. Да ну, удивится гость, и они продолжат разговор о последнем туре первенства по бейсболу. А пока из-за Балхарис сохранилось в этом доме в форме смутного мелового наброска на полу до засохшей пятен крови на линолеуме и ещё разбросанная одежда в комнате. Гдета мэр читал, что слепые раскладывают одежду в разные ящики, соответственно цвету, чтобы ненароком не надеть зелёный галстук к красной рубашке или алую блузку к юбке апельсинового цвета. Ещё они различают одежду по швам, глаза им заменяют пальцы. Сам мэр не мог представить себя слепым. А слепли он вдруг, наверное, в ту же минуту, покончил бы с собой. На кухне, поверх раковины, было небольшое окно, сейчас совершенно замёрзшее. В квартире стоял жуткий холод. Наверняка превратник отключил все батареи. Едва полиция ушла, к чему кормить этих и без того зажравшихся арабов? Натянув перчатки, мэр принялся тереть стекло тыльной стороной ладони до тех пор, пока не образовался неровный круг. сред которой можно было рассмотреть и кирпичное здание напротив, и подоконник, выступающий наружу. На подоконнике стоял цветочный горшок. В горшке полегли как солдаты в бою высохшие стебли и увядшие листья цветов прошлого лета. Мэр потянул на себя раму. Обычно в жилых домах окна закрывались наглухо, но это подалось легко. Он взял с подоконника горшок, поставил его на стол и закрыл окно. В куче разбросанной по полу посуды он нашёл большую столовую ложку и принялся копаться в горшке. Сначала замёрзшая земля поддавалась туго, но вскоре майер добрался до мягкого слоя. Кто-то явно здесь копался, причём совсем недавно. Ложка входила в землю без малейшего усилия. Мэр снял перчатки и засунул обе руки глубоко в горшок. Ничего. Он повертел головой, открыл шкафчик под мойкой и нашёл там пачку коричневых бумажных салфеток. Вытащив одну, он расстелил её на столе и принялся вытряхивать на неё землю. Вскоре горшок опустел. В нём ничего не было. Мэр сыпал немного земли в конверт для вещественных доказательств. который надо было переслать Гроссману в лабораторию и пошёл во двор